Он разместил их на верхнем этаже. Кого? Вот этого я не знаю. И не хочу знать, не хочу. Барт, я бы хотела выбраться отсюда. Я сыта по горло этим проклятым городом. Хочу уехать во Фризко. Там один парень хочет взять меня партнершей в свой номер. Но ему нужны для этого деньги. Они всем нужны, детка. Не влипни опять в какую-нибудь историю. Нет, нет, он не такой. Одолжи мне десять тысяч долларов, Барт. Я уставился на нее. У меня что-то с ушами, Баби. Мне показалось, что ты что-то сказала насчет десяти тысяч долларов, или мне послышалось, именно это я и сказала. Десять тысяч, крошка, приди в себя. У меня нет и двух тысяч, не в лицо я напряглась. Я знаю, что Альфонсо заткнул тебе рот пятью-десятью тысячами. Я подслушал за дверью. Мне нужно только десять тысяч. В противном случае я вдруг почувствовал, что совсем раздет. Эротическая атмосфера улетучилась. Я соскочил с кровати и прошел в ванную, где побрился, принял душ, не переставая размышлять над случившимся. «Если женщина типа Глории заявляет, что в противном случае, то обращаться с ней нужно очень осмотрительно». Когда я вернулся в спальню, Глория уже оделась. Она стояла ко мне спиной у окна и курила сигарету. Пускай кольцами дым. Я оделся, затем подошел к ящику письменного стола, где лежал мой полицейский специальный. Кабура была на месте. Пистолета не было. Глория повернулась и подняла правую руку. Блеснула вороненная сталь, и глазок зловеще уставился мне в грудь. Послушай, Барт, голос звучал хрипло, а глаза. Изучали меня. Ну уж не собираешься ли ты убить меня, крошка? Я прострелю тебе ногу, если ты не дашь мне денег. Ты вытянул из Альфонса пятьдесят, продолжала она. Теперь я собираюсь взять у тебя 10 тысяч. Я глубоко вздохнул. Бэби, успокойся. Я бы с удовольствием дал тебе деньги, но у меня действительно их нет. Я истратил их. Брось болтать. Ни один нормальный человек не истратит такую уйму денег за один месяц. Ты, к сожалению, права. Ни один нормальный, ну, кроме меня. У меня особый талант тратить деньги. И еще у меня есть один талант. Мне всегда попадаются дорогостоящие куколки. Всю свою добычу я израсходовал — На четырехнедельный круиз. — Откуда ты думаешь, у меня этот загар, а? От работы на каменно-угольной шахте меня это не волнует. — Мне нужны деньги, Барт, — она опустила револьвер. — Не может быть, чтобы ты все потратил. В голосе ее теперь звучало отчаяние, и я понял, что худшее для меня позади. — Это действительно так. Могу это даже доказать. Мы пойдем с тобой в банк, ты сама узнаешь. Замолчи. Она бросила револьвер на кровать и опять повернулась ко мне спиной. Я вскочил со стула, схватил револьвер и сунул его в карман. Она круто повернулась. Ну что же мне делать? Фредди не может взять меня, если я не войду с ним в долю. Неужели ты не можешь раздобыть этих чертовых денег, Барт? «Померь свою брать, Байби. Давай поразмыслим, что можно сделать. Ты не спрашивала себя, почему Диас так легко расстался с 50 тысячами долларов?» «Нет. И почему же?» «Потому что я копнул такую банку червей, что он вынужден был заплатить мне, лишь бы я молчал. И что это за банка червей?» «Ну вот этого...» Тебе лучше не знать. Это связано с тем парнем, которого прячет Диас. Ты имеешь в виду их обоих? И мужчину, и женщину?